Издательство Эксмо Филипп Киндред Дик Электрические сны Капюшонщик Название рассказа Капюшонщик The Hoodmaker Название эпизода сериала Капюшонщик The Hoodmaker Рассказ впервые издан в журнале Imagination за июнь 1955 года Капюшон! Человек в капюшоне! Капюшон! Вниз по улице устремился живой поток рабочих и продавцов, вливаясь в набирающую массу толпу. Бросил велосипед и присоединился к ней желтолицый парень. А толпа все росла, вбирая в себя бизнесменов в серых костюмах, усталых секретарей, клерков и простых трудяк. «Взять его!» — орала толпа. «Схватить старика!» Желтолицый подобрал из канавы камень и швырнул в беднягу, но промазал. Снаряд угодил в витрину лавки. «Он в капюшоне! Видите? Ну-ка, снимай!» Полетели еще камни. Старик задыхался, пытаясь увернуться от них и протиснуться мимо двух солдат. Один камень угодил ему в спину. «Чего прячешься?» — желтолицый подскочил к старику. «Боишься тепов? «Значит, есть что скрывать!» Один рабочий стянул со старика шляпу. Жадные руки впились в металлический обруч на голове. «Нечего прятаться!» никто таких прав не имеет!» Старик повалился на асфальт. Какой-то клерку ухватился за обруч и потянул. Вся толпа пыталась сорвать со старика капюшон. Наконец желтолицый с победным криком, подняв над головой обруч, отскочил от толпы. «Есть! Есть!» Он оседлал велосипед и умчался прочь, увозя погнутый защитный прибор. К тротуару, визжа сиренами, подъехала патрульная машина. Из нее выбрались роботы-полицейские и разогнали толпу. «Вы не ранены?» — спросили они, помогая старику встать на ноги. Оглушенный старик покачал головой. Очки у него повисли на одной дужке. По подбородку стекала кровь вперемешку со слюной. «Понятно». Металлические пальцы на локтях разжались. «Вам лучше уйти с улицы. Зайдите в какое-нибудь здание для вашей же безопасности». Директор департамента цензуры РОС отложил рапорт. «Еще один. Когда, наконец, отменят неприкосновенность?» Питерс поднял на него взгляд. «Еще один кто?» «Человек попался в капюшоне, защищающем от сканера. За последние 48 часов это десятый. Все больше и больше устройств рассылается по почте. Можно по почте, можно под дверь сунуть, в карман, наставить на столе. Как только их не распространяют. Вот бы нам чаще до насилия. Питер скриво усмехнулся. «Странно, что нам вообще стучат. Капюшоны рассылаются не случайно, и адресаты выбираются не наобум. Каков же принцип? Этим людям есть что скрывать. Зачем еще капюшоны? А как насчет стукачей? Эти боятся надевать капюшоны и сдают их нам, чтобы избежать подозрений». Рос угрюмо задумался. «Да, пожалуй, что так. Невиновному скрывать нечего». 99 процентов людей рады, что их мысли сканируются. Большинство хочет доказать преданность государству. Оставшийся процент чего-то стыдится». Рос открыл манильский конверт и, вытащив из него гнутый обруч, внимательно изучил прибор. «Взгляни-ка. Всего лишь полоска какого-то сплава, а сканеры отрубает напрочь. теп не может дотянуться до разума. Получает ответный сигнал, и все. Ему будто по мозгам врезали». «Ты ведь отправил образцы в лабораторию?» но ну уж нет». «Ещё понаделают своих капюшонов. И так забот полон рот». «У кого изъяли образец?» Рос нажал на кнопку на панели селектора. «Выясним». теп сам расскажет». Дверь растворилась в воздухе, и в кабинет вошёл худощавый желтолицый юноша. Заметив в руке у Роса металлический обруч, он напряжённо улыбнулся тонкими губами. «Вызывали?» Рос внимательно оглядел юношу. «Блондин, голубые глаза». На вид обычный второкурсник колледжа, однако Рос знал, что Эрнест Аббуд — мутант-телепат, ТЭП. Один из нескольких сотен, нанятых департаментом за верность, выявленную в результате анализов разума. До телепатов проверка на верность проводилась случайно. Клятвы, экзамены, прослушка телефонных разговоров — всего этого оказалось недостаточно». Теория о том, что каждый обязан доказать преданность, была хороша, как теория. На практике подтвердить чистоту могли немногие. Казалось, принцип «виновен, пока не доказано обратное» будет забыт, и восстановится римское право. Тупиковая проблема решилась неожиданно после Мадагаскарского взрыва в 2004 году. Тогда несколько сотен расквартированных на острове солдат получили жестокое облучение радиацией. только некоторые обзавелись потомством, однако многие из детей проявили способности кардинально нового типа. Впервые за несколько тысяч лет родились нейромутанты. Теппы появились случайно, но сумели решить проблему, с которой столкнулся свободный союз — выявление и наказание неверных. Телепаты для правительства были бесценны и свою незаменимость сознавали. «Ты принес?» — спросил Рос, указывая на капюшон. «Оббуд кивнул». «Да». За словами директора юноша не следил. Он прислушивался к мыслям. «Что это был за человек?» — вспыхнул Рос. «Где детали? В отчете их нет!» «Его зовут доктор Франклин. Он директор Федеральной комиссии по мобилизации ресурсов. Возраст 67 лет. Приехал навестить родственницу. Олтер Франклин. Я слышал о нем». Рос посмотрел на Абуда. «Значит, ты уже...» Едва сняв со старика капюшон, я прочел его разум. куда Франклин двинулся после нападения. Зашел в здание, послушался копов. Копов? Конечно. Как только со старика сняли капюшон, все прошло как по маслу. Франклина засек не я. Другой телепат, который предупредил, что Франклин идет в мою сторону. Заметив его, я сразу крикнул людям, мол, смотрите, у него капюшон. Толпа среагировала моментально, подхватив призыв. Пока другие телепаты управляли толпой, я сорвал с Франклина капюшон и... ну, дальше вы знаете... Рос немного помолчал, переваривая услышанное. «Ты вызнал, откуда у него капюшон? Успел просканировать?» Экран прислали почтой. «Значит, Франклин понятия не имеет, кто отправитель». Рос нахмурился. «Тогда колоть его бесполезно. Отправителей он не выдаст. Их называют капюшонщиками», — ледяным тоном заметил Аббуд. Рос быстро перевел на него взгляд. «Как?» Тех, кто производит телепатические экраны, зовут капюшонщиками. Лицо Абуда оставалось бесстрастным. Они и создали защиту, непроницаемую для меня и моих коллег. Ты уверен, что Франклин ничего не знает? Он прибыл в город вчера вечером, а утром почтовая машина доставила ему капюшон. Старик испугался, однако потом купил шляпу и скрыл под ней экран. Затем пешком отправился к племяннице. Стоило ему войти в поле нашего сканирования, как мы его засекли. капюшонов все больше и больше. Все больше людей уходит от сканирования, ты и сам знаешь. росплотно сжал челюсти. Надо срочно прищучить этих капюшонщиков. «Потребуется время. Сами отправители, несомненно, носят капюшоны постоянно», — Абуд скривился. «Издалека мы их черта с два засечем. Наше поле ограничено, но однажды мы поймаем одного из капюшонщиков, снимем с кого-нибудь экран и вытянем координаты». «За последний год изловили пять тысяч носителей капюшонов», — напомнил Рос. «Пять тысяч, из которых ни один не знал ничего о создателе экранов». «Будь нас больше, эффективность поисков бы возросла», — мрачно возразил Абуд. «Телепатов слишком мало. Но в один прекрасный момент вы просканируете Франклина», — спросил Питерс у Роса. «Впрочем, как иначе?» «Да», — Рос кивнул Абуду, — «ты тоже не теряй времени даром». «Подключи свою группу, пусть проведут обычное сканирование подсознательной составляющей мозговой активности Франклина. Вдруг там зарыто нечто полезное. О результатах доложишь по форме». Абут достал из кармана пиджака катушку с магнитной пленкой и бросил ее на стол Россу. «Вот, держите». «Что это?» «Полный анализ Франклина по всем уровням. Детали в записи». Росс уставился на юношу. «Ты...» «Мы решили не дожидаться приказа». Абут направился к двери». Работа проделана хорошая. Каммингс постарался. «Мы выявили значительное отклонение от нормы в идеологическом плане. Вы, наверное, захотите арестовать Франклина?» В 24 года он заполучил старые книги и музыкальные записи, которые оказали на него сильное влияние. В финальной части отчета подробное резюме о степени отклонения. Дверь растворилась в воздухе, и Абут вышел. Росс и Питерс некоторое время смотрели ему вслед. Затем Рос сунул катушку с записью в конверт вместе с капюшоном. «Будь я проклят», — вырубался Питерс. «Они своевольно провели анализ». Рос задумчиво кивнул в ответ. «Да, не нравится мне это». Двое мужчин посмотрели друг на друга в полной уверенности, что Эрнеста Бут в данный момент свободно читает их мысли. «Проклятье», — бессильно ругнулся Рос. «Проклятье». Задыхаясь, Уолтер Франклин затравленно огляделся. Дрожащей рукой утер пот с морщинистого лица. Было слышно, как по коридору бегут агенты цензуры. От толпы сбежать удалось, однако прошло уже четыре часа. Солнце село, и на Нью-Йорк опускался вечер. Франклин пересек полгорода. Убрался почти на самую окраину, но... Среди населения подняли тревогу, и теперь его, старого человека, идут арестовывать. За что? Ведь он честно трудился на правительство Свободного Союза, не позволяя себе вольнодумия. Единственное, сегодня утром он вскрыл посылку и обнаружил в ней капюшон. Франклин вспомнил сопровождающую записку. «Приветствуем. Создатель телепатического экрана любезно адресует вам данное устройство в искренней надежде, что оно пригодится. Спасибо». И все. Больше никакой информации. Франклин надолго задумался. Он не совершил ничего, опровергающего верность Союзу. Скрывать ему нечего. Однако мысль, что разум закроется и вновь будет принадлежать одному ему, Франклину, завораживала. «Думай о чем угодно и сколько угодно. Мечтай о чем хочешь, твоих тайн никто не узнает». Наконец он решился и, надев капюшон, прикрыл его старым Хомбургом. Правда, стоило выйти на улицу, как минут через десять откуда ни возьмись появилась толпа. Люди злобно кричали, ругаясь. Хотели сорвать с Франклина капюшон, а теперь объявлена тревога и его ищут. Франклин отчаянно покопался в памяти. Что такого он сделал? Его совершенно точно приведут в департамент цензуры. обвинения не предъявят. Вилят самому доказать верность Союзу. Может, все-таки Франклин совершил нечто недостойное? запамятовал о проступке. Вдруг сам факт ношения капюшона преступен? В Конгрессе создали законопроект о запрещении телепатических экранов, но ведь он еще не прошел. Цензурщики почти настигли его. Франклин кинулся в конец гостиничного коридора и дальше к двери с красной табличкой «Выход». Сбежал по подвальной лестнице вниз и вышел на улицу. Снаружи небезопасно. Франклин как можно дольше старался оставаться в стенах зданий, подальше от негодующих толп, однако теперь выбора не осталось. Что-то взвизгнуло, и в мостовую ударил луч, оплавивший камень. Стреляли из слем пистолета. Задыхаясь, Франклин побежал дальше, за угол, и под любопытными взорами людей свернул на боковую улочку. Выбежав на людную улицу, Франклин постарался смешаться с оживленной толпой, движущейся по направлению к театру. Интересно, агенты видели его? Оглядевшись, Франклин погони не заметил. На перекрестке он дождался зеленого света и перешел дорогу до безопасной зоны, не упуская из виду лоснящуюся машину департамента цензуры. Автомобиль двигался в его направлении. Засекли? Франклин пошел дальше, к противоположной стороне улицы. Машина вдруг прибавила ходу, и навстречу ей понеслась вторая. Франклин перешел дорогу. Первая машина департамента остановилась, и из нее на тротуар посыпались агенты. Попался. Окружили. Не сбежать. Шедшие мимо усталые продавцы и рабочие глазели на происходящее с отстраненным любопытством, а некоторые даже ухмылялись. И ни в одном лице не видел Франклин сочувствия. Озираясь вокруг, он не находил где укрыться. Перед ним вдруг остановилась машина. Двери отъехали в сторону. «Садись», — позвала из салона симпатичная девушка. «Залезай, черт подери!» Франклин забрался внутрь машины. Девушка захлопнула двери, и автомобиль стартовал, однако путь ему загородила машина агентов. Вторая машина департамента перекрыла путь к отступлению. Девушка подалась вперед и отрегулировала что-то на приборной панели. Автомобиль оторвался от дороги, быстро набирая высоту, он взлетел в воздух. Позади сверкнула фиолетовая вспышка. «Пригнись», велела девушка, и Франклин упал в кресло. Машина взмыла по широкой дуге и прошла над защитными столбами зданий. Цензурщики внизу сдались. Они рассаживались по машинам и уезжали. Франклин откинулся на спинку кресла, дрожащей рукой утирая пот со лба. «Спасибо», – пробормотал он. «Устяки». Девушка прибавила скорости. Автомобиль покинул деловую зону города и летел теперь над жилыми окраинами. Спасительница вела машину, молча глядя в небо перед собой. «Товы», – спросил Франклин. Девушка в ответ бросила ему некий предмет. «Надень». «Капюшон». Ослабив крепление, Франклин неуклюже нацепил экран на голову. «Готово. Без него телепаты нас засекут. Нужно быть настороже. Постоянно. Куда мы летим?» Девушка обернулась и, удерживая руль одной рукой, внимательно осмотрела Франклина спокойными серыми глазами. «К капюшонщику», — ответила она. погони за тобой придали самый высокий статус. Если я отпущу тебя, то ты и часа не продержишься». «Ничего не понимаю». Франклин в недоумении покачал головой. «Зачем я им?» «Чем я провинился?» «Тебя подставили». Девушка заложила широкий вираж, и ветер пронзительно засвистел в подвесках и крыльях. «Тепы охотятся за тобой. Действуют они очень быстро, и нам нельзя медлить». Сняв очки и близоруко сощурившись, невысокий лысый мужчина протянул Франклину руку. «Рад встрече, доктор. Я следил за вашей работой в департаменте. Очень, очень интересно». «Кто вы?» — спросил Франклин. Коротышка смущенно улыбнулся. «Джеймс Каттер. Капюшонщик, как меня прозвали тепы Это наша фабрика». Он обвел помещение широким жестом. «Можете осмотреться». франклин огляделся. Старинный деревянный склад, какие были в ходу еще в прошлом столетии. Поеденные древоточцами сухие распорки, бетонный пол, старинные мигающие флуоресцентные лампы на потолке. На стенах Следы от потеков воды и пузатые трубы Сопровождаемый катером, Франклин двинулся в глубь помещения От скорости, с какой разворачивались события, голова пошла кругом Сейчас он похож за пределами города, на обветшалом предприятии, где кругом над штамповальными прессами склонились работники Горячий воздух охлаждался за счет старинного вентилятора Склад дрожал и вибрировал от постоянного грохота «Так это, — пробормотал Франклин, — это то самое место, где производят капюшоны. Впечатляет, правда? Позднее мы рассчитываем перебраться в помещение поновее. А пока идемте. Покажу остальную часть фабрики». Катер открыл боковую дверь, за которой находилась лаборатория, беспорядочно заставленная колбами и ретортами. «Здесь мы проводим исследования, исключительно практического характера. Каким-то открытием нашлось применение...» Прочие, надеемся, в ход не пойдут. В общем, беглецы у нас без дела не сидят». «Беглецы?» Сдвинув в сторону какое-то оборудование, Катер присел за лабораторный стол. «Большая часть людей на фабрике по той же причине, что и вы. За ними гнались ТЭПы, хотели обвинить в измене государственным принципам, однако мы опередили систему». «За что? За что вас подставили?» «За то, какого положения вы добились». директор правительственного департамента. «Все беглецы когда-то занимали достаточно высокое положение в обществе, и всех их подставили телепаты». Закурив, Катар откинулся на грязную стену. «Мы существуем благодаря открытию, сделанному в правительственной лаборатории 10 лет назад». Он указал на капюшон. «Этот сплав непроницаем для зондов тепов. Его случайно открыл один из тех, кто сегодня трудится с нами». Он успел скрыться от тепов собрал еще несколько капюшонов и передал коллегам. Так зародилось наше движение. «Сколько здесь человек?» Катер закашлялся. «Не могу сказать точно. Достаточно, впрочем, чтобы создавать капюшоны, рассылая их нужным людям. Политикам, ученым, чиновникам и учителям. Ради чего?» «Мы должны добраться до них прежде тепов К вам мы, правда, опоздали. Не успели отправить капюшон». С вас уже сняли полную телепатическую карту. тепы захватывают ведущую позицию в правительстве, вычисляют лучших представителей общества и чернят в глазах остальных, подстраивают аресты. Стоит телепату обвинить человека в измене государству, как еретика хватает цензура. Пришли мы вам капюшон вовремя, цензура вас не узнала бы, но тепы нас перехитрили. Натравили на вас толпу, сорвали капюшон и тут же сканировали разум». Так вот зачем они требовали его снять. На человека, чей разум экранирован, телепаты досье не составят. В цензуре не дураки сидят. Капюшон жертвы надо сорвать, потому что всякий носитель экрана непроницаем для телепатических зондов и пребывает вне системы. До сих пор ТЭПы справлялись с задачей, создавая управляемые толпы, однако это малоэффективно. Теперь они задумали провести законопроект об отмене неприкосновенности — «Проект сенатора Уолда. Если он пройдет, ношение экранов объявят незаконным». Каттер иронически усмехнулся. «Зачем невиновному скрываться от зондирования? Закон обяжет всякого, кто получает по почте капюшон, сдавать прибор в департамент цензуры. На 10 тысяч человек едва ли найдется хотя бы один, кто осмелится оставить капюшон себе, если хранение и ношение экрана подразумевает арест и конфискацию имущества». «Один раз я общался с Уолдой. Не могу поверить, что законопроект его. Ему бы открыть глаза. Вы абсолютно правы. Ему бы открыть глаза. Надо предотвратить принятие закона. Если он пройдет, мы обречены. Тут замешаны телепаты, и кто-то должен отправиться к Уолду, чтобы открыть ему правду». Катер возбужденно посмотрел на Франклина. «Вы знаете сенатора, а он вас не помнит». «Вы к чему это?» Франклин мы засылаем вас обратно помочь Уолда. Вы наш единственный шанс на то, чтобы остановить принятие закона. Мы обязаны преуспеть». Ревя соплами, машина летела над скалистыми горами. Внизу мелькали кустарник, леса. «Где-то справа должно быть ровное пастбище», — проговорил Катар. «Сядем там, если сумею найти его». Он выключил двигатели, и рев прекратился. Машина плавно пошла над холмами. «Вон там, справа», — показал Франклин. Катер на бреющем повел машину вниз. «Приземлимся неподалеку от поместья Уолда. Остаток пути проделаем пешком». Машина содрогнулась, когда посадочные плоскости со скрежетом вошли в землю, и сразу наступила тишина. Деревья вокруг слабо покачивались на несильном ветру. Утренний воздух был холоден и прозрачен. Катер посадил машину в горах, на берегу реки Колорадо. «Каков шанс добраться до Уолда?» — спросил Франклин. «Не особенно велик». «Почему же завелся Франклин?» «Почему не велик?» Открыв дверь салона, Катар спрыгнул на землю. «Идемте». Он помог Франклину выбраться наружу и захлопнул за ним дверцу. Уолда окружил себя роботами-телохранителями, потому-то мы и не пытались подобраться к нему прежде. Если бы не законопроект, мы сейчас бы не сунулись к сенатору. они покинули пастбище, следуя по узкой, поросшей травой тропинке. «Чего они добиваются?» спросил Франклин. «Тепы. Для чего им власть?» «Такова, думаю, человеческая натура. Человеческая? Тепы немногим отличаются от якобитов, круглоголовых, нацистов или большевиков. Всегда найдется группа людей, жаждущих управлять массами. Себе на благо, естественно. Сами тепы это сознают?» По большей части они верят, будто рождены руководить человечеством. Обычные люди – низшая ступень, тогда как телепаты – ступень следующая. «Homo superior». Поскольку «тепы» – ступень превосходящая, то им суждено руководить нами, думать и решать за нас. И вы с этим не согласны. Телепаты не похожи на нас, но это не значит, что они высшая раса. Телепатический дар не предусматривает превосходства. Тэп и люди с неординарными способностями которые вовсе не дают им право решать за нас как нам быть проблема не нова кому же тогда руководить человечеством спросил франклин кому быть лидером никому человечество само должно решать за себя внезапно катар напрягся подавшись вперед почти пришли поместье уолда совсем близко В следующие несколько минут решится наша судьба вижу несколько роботов Катер опустил бинокль. Нас, впрочем, не они волнуют. Если рядом с Уолда телепат, он засечет наши экраны. И снять их нельзя. Ни в коем случае. Наш план тогда моментально раскроется и полетит от тепа к тепу Катер осторожно пошел вперед. Роботы нас остановят и потребуют документы. Рассчитываю на ваше удостоверение директора. Выйдя из кустов, двое мужчин направились к образующим поместье зданиям. Вышли на грунтовую дорогу и зашагали по ней, не разговаривая, глядя прямо перед собой. «Стоять!» — к ним поспешил робот-охранник. «Назовитесь!» Франклин показал удостоверение. «Я из управляющего уровня. Мы пришли повидать сенатора, моего старого друга». Автоматически вращая рецепторами, робот изучил удостоверение Франклина. «Управляющий уровень?» «Все верно», — ответил Франклин, начиная беспокоиться. «Пропусти нас», — нетерпеливо потребовал Катар. «У нас мало времени». Робот неуверенно отступил. «Простите, что задержал, сэр. Сенатор в главном здании. Идите прямо». «Отлично». Катар и Франклин пошли дальше. На круглом лице Катара выступил пот. «Пронесло», — пробормотал коротышка. «Теперь будем надеяться, что в доме нет телепатов». Дойдя до крыльца, Франклин неуверенно поднялся по ступенькам. Катар за ним. У самой двери старик задержался, обернувшись к коротышке. «Мне вперёд!» — напряжённо поторопил его Катар. «Войдём скорей! Внутри безопаснее!» Старик взмахнул рукой. Дверной замок щёлкнул, стоил объективу над входом заснять директора и просканировать его образ. Франклин молился про себя, чтобы цензура не успела предупредить Уолда. Дверь растворилась. «Входите!» — быстро проговорил Катар. Внутри царил полумрак. Прищурившись, Франклин увидел идущую навстречу невысокую гибкую фигуру. «У Олда?» «Нет», — худой юноша с улыбкой на желтоватом лице. «Доброе утро, доктор Франклин», — сказал он и выстрелил из слем пистолета. Катер и Эрнест Аббуд молча смотрели на дымящуюся массу останки доктора Франклина. Наконец Катер провел рукой по бледному лицу. «Это было так необходимо?» Абуд словно только что его заметил. «Почему нет?» Он пожал плечами и нацелил дуло пистолета Катару в живот. Старик вряд ли перенес бы арест и тяготы спецлагеря. Катар достал пачку сигарет и медленно закурил, не сводя глаз, с желтолицего юноши. Прежде он ни разу не встречал Эрнеста Абуда, но знал о нем. Юноша пнул останки на полу. «Выходит, сенатор Уолда сам телепат?» да. Франклин ошибался. Сенатор полностью сознает суть законопроекта. Ну, разумеется, закон об упразднении неприкосновенности неотъемлемая часть нашей программы. Абут повел стволом пистолета. Снимите-ка защиту. Я не слышу ваших мыслей, потому нервничаю. Катер не спешил избавляться от капюшона. он задумчиво бросил окурок на пол и растоптал его. Что выто здесь делаете? Вы ведь обычно работаете в нью-йорке, «Далеко забрались», — Абуд улыбнулся. «Когда доктор Франклин убегал от нас, мы успели просканировать его мысли. Девчонка слишком поздно дала ему капюшон. Мы уловили ее отчетливый образ со спины, а после и в фас. Два часа назад цензурщики взяли ее и с пристрастием допросили. Состоялся первый контакт с подпольем. Агенты накрыли фабрику, арестовав почти всех работников». «О, — только и вымолвил Каттер». Сейчас подпольщики в спецлагере. Капюшоны изъяты, запчасти переданы в государственную собственность, прессы разобраны. Насколько мне известно, попалась вся группа, кроме вас». «Тогда какой смысл снимать капюшон?» Глаза Абуда недобро блеснули. «А вы снимите, снимите. Хочу прощупать вас, господин капюшонщик». Катар фыркнул. «О чем это вы? Несколько ваших людей...» представили отчетливые образы руководителя и деталей плана. Тогда я по телепатической эстафете предупредил сенатора Уолда об операции подполья и приехал сюда. Захотелось лично с вами познакомиться». «Чего ради? Как же? Такой случай?» «Какое у вас положение в системе?» – спросил Катер. Желтое лицо Абуда исказило гримасса. «Хватит. Снимайте капюшон. Я мог бы распылить вас, но хочу сначала сканировать». «Так и быть. Сниму. Сканируйте меня и щупайте разум сколько душе угодно», произнес Катар с очень серьезным лицом. Помолчав, он добавил, «В последней просьбе не откажешь». «Вы о чем?» Сняв экран, Катар отшвырнул его к двери. «Ну? Что видите?» «Что я знаю такого, чего не знали прочие?» Секунду Абуд молчал, а потом его перекосило. Ствол пистолета качнулся. Аббуд попятился, дрожа всем телом и беззвучно шевеля губами. Он в диком ужасе взирал на Катора. «Данное открытие я совершил недавно», — сказал капюшончик «У себя в лаборатории. Использовать не хотел, да только вы заставили снять капюшон. Секрет сплава всегда казался мне главнейшей тайной до недавних пор. В некотором роде вот эта тайна куда важнее. Согласны?» Аббуд не отвечал. его лицо приобрело болезненно серый оттенок, рот немо открывался и закрывался. У меня появилась догадка, и я решил ею воспользоваться. «Я знал, что вы, телепаты, происходите от группы жертв несчастного случая, водородного взрыва на Мадагаскаре. Это навело на мысль. Обычно мутанты представляют собой ветвь вида, достигшего стадии естественной мутации». «Не в одной единственной группе особей в конкретной точке мира, а по всей планете, везде, где мутантный вид обитает. Причина вашего появления на свет – травма зародышевой плазмы у конкретной группы людей. Вы мутанты, но не в смысле естественного эволюционного процесса. Человечество еще не доросло до стадии мутации. Таким образом, вы и не мутанты вовсе. Я начал исследование». и биологические, и статистические, социальные. Мы соотносили известные факты о вас, о каждом члене вашей группы, все, что сумели выявить. Возраст, род занятий, семейное положение, дети. И в какой-то момент всплыли факты, которые вы прямо сейчас видите у меня в голове. Катер подался вперед, пристально глядя на юношу. «Вы не мутанты, Абут. Ваша группа существует благодаря случаю аварии». взрыву. Вы родились такими благодаря искусственно приобретенному дефекту репродуктивной функции родителей. Вам недостает одной черты, характерной для истинных мутантов». Катор скривил губы в легкой усмешке. «Многие из вас женаты, и никто не продолжил свой род. Ни один из вас. Не родилось ни единого ребенка-телепата. Вы стерильны, обут, не способны размножаться. Когда последний из вас умрет, «Тепов на земле не останется. Вы не мутанты. Вы просто выродки». Дрожа Абуд хрипло фыркнул. «Открытие у вас в голове. Телепат не без усилий собрался с духом. Оно тайна Ведь о нем больше никому не известно. Кое-кому известно. Кому? Вам. И раз вы телепат, то и всем остальным». Абуд выстрелил себе в живот, и мощь слем пистолета разорвала его в клочья. Катер отпрянул, прикрывая лицо руками и стараясь не дышать. Когда он открыл глаза, от Абуда уже ничего не осталось. "Поздно", покачал головой Катер. "Вы опоздали, Абуд. Сканирование происходит мгновенно, и, кстати, уолдов в пределах вашего поля. Дальше дело за телепатической эстафетой. Даже если те не прочли ваших мыслей, «Остаюсь я?» Клопнула дверь, и Каттер обернулся. В прихожую ворвались агенты цензуры, глядя, кто на пол на останки телепата и Франклина, кто на Каттера. Директор Росс смотрел на коротышку неуверенно, смущенно и озадаченно. «Что случилось?» «Где?» «Сканируйте его!» — выкрикнул Питерс. «Тепа сюда живо! Зовите Уолда! Выясните, что случилось!» Катер усмехнулся. «Конечно, конечно», — кивнул он, не сдерживая радости и позволяя себе облегченно расслабиться. «Сканируйте. Мне прятать нечего. Зовите Теппа, если найдете хоть одного».